Глава десятая. Пока Катерина шла на зов своей крови, запыхалась, очень уж торопилась. И при каждом шаге, на каждой ступеньке в голове звенело: "Телефон, телефон. У меня теперь есть его телефон". "Что это с тобой?" пронзила её взглядом свекровь. "Ничего". Катерина от страха опять начала заикаться. "А вдруг Кабаниха и мысли читать умеет? Всё о муже переживаешь?" Усмехнулась Мария Игнатьевна. Не беспокойся, через две недели Тишка вернется, если не запьет. Тогда я за ним своего личного шофера пошлю. Может, ему не надо было ехать на машине? Робко спросила она. А на чем? На поезде? Так он же до столицы тащится чуть ли не сутки. А если Тиш у гаишники остановят? Он ведь вчера пил. Пусть учится договариваться. Жёстко сказала Кабанова: "Идём на кухню. Мне с тобой поговорить надо". Екатерина поняла, что разговор будет приватный, по душам. Пока она шла на кухню, ноги заплетались. Что ещё придумала для неё свекровь? Какую кару? "Сядь", велела Мария Игнатьевна и кивнула на диванчик у окна. "Я скажу Глаше, чтобы сварила нам кофе. Рано встали, вон и у тебя глаза слепаются". Погоди, я Варьку из дома выпровожу. Она любительница подслушивать. Некабанова вышла в холл, где крикнула: "Варя, Глаша". Что она узнала? Холодела Катерина, дожидаясь свекровь. По кухне неслышно ходила Глаша, словно ветром носила сухой лист. Скоро аппетитно запахло молотым кофе. Неужели донесли про машину Бориса у школы, про ползущие она сплетни, или? про телефон свекровь узнала. Глаша могла на свари подслушать. Господи, пронеси. Мария Игнатьевна вернулась минут через 5. Они уселись на диванчик, к которому Глаша резко подкатила сервировочный столик. Иди, кивнула Мария Игнатьевна, сделав глоток. Собирайся на рынок. Глаша исчезла. Катерина пила кофе и ждала, когда заговорит свекровь. Кофе обжигал нёба, но Катерина этого не чувствовала. Ее трясло от страха. Она уже привыкла считать свекровь всемогущей. Варьку я в торговый центр послала, сказала на конец ста и отставила чашку. Одну. Боишься, что она с кудряшом встретится? Опускай. Варя скоро выйдет замуж, и ты мне в этом поможешь. Я? Сегодня вы с Варей переберетесь на веранду, в другое крыло. Скажешь, в доме душно спать. Сразу у ступени к заднего крыльца калитка в заборе. Вот ключ. И Мария Игнатьевна протянула Катерине брелок, на котором болтался одинокий ключ. Зачем это? Она все больше удивлялась. Варю надо с Борькой с Тасовым свести. Деловита сказала Мария Игнатьевна. Что? А чего ты глаза на меня вылупила? С Деким мы вчера договорились. Он согласен. Ну как же так? Ведь Варя Бориса не любит. Много она знает о любви в свои 18. Я и что барахло какое-нибудь подсовываю взамен её красавца. Катерина невольно передернулась. Кабаниха говорила о Борисе как о каком-нибудь товаре. А брак её дочери был не больше, чем сделка. Какой отвратительный цинизм. Молчишь? Вот и молчи. Всё, что тебе надо сделать, это перебраться с Вариной верандой и открыть калитку Борису. Дядя с ним поговорит. Но он ведь никогда не согласится. А не с кударешом, друзья? Да что вы заладили, как попугаи? Рассердилась кабаниха. Любовь, дружба, все это эфир. И то и другое, ох, как недолговечно. Тем более у молодых людей. Жизнь она длинная. Сколько вчерашних друзей становятся смертельными врагами? Сколько из тех, которые женились, как они говорили по большой любви, буквально через год со скандалом делят имущество? И ненавидят друг друга так, что готовы глотки перегрызть. Откуда это, по-твоему, берётся, а? От того, что любовь не настоящая, тихо сказала она. А как её от настоящей-то отличить? Чем проверить? Только временем, Екатерина. В брак должны вступать равные, бедные с бедными, богатые с богатыми. Дураки должны понимать, что никакой ум не выдержит ежедневную пытку глупостью и невежеством. Развратные обезьяны, помните, что их похоть совсем недолго будет забавой для того, кто от природы целомудрен. Не совсем скоро любовь переродится во отвращение. Что ты на меня так смотришь? А как живу с Тихоном? Почему я позволила ему на тебе жениться? Из-за твоего капитала, Катерина. Красота вот твой капитал. И поглядистый характер. И потом мой сын не очень толмён, и ты ему вполне подходишь. Зачем бы так? Обиделась? А зря. Знай свое место и живи с моими мозгами, коли свои бог не дал. Как тихон живет. Кудряш не пароваря. Он в два раза старше, он хитер, скрытен, и он ее не любит. Просто Ванька мастер обхаживает женщин. А у моей дочки дурочки головка ты закружилась. А Борис ей пар? Не выдержала Катерина. Он и по возрасту больше подходит. И не так горяч, как кудряш, точнее, совсем не горяч. Васька будет над ним верховодить, и со временем муж превратится в её игрушку. Поверь, я Стасова насквозь вижу. Ему в первую очередь нужен комфорт, к которому Борис Григорьевич привык. Он за эту душу дьяволу продаст. Деньги к ведь он добыть не умеет, да и ничего не умеет. Он герой не романа, а глянцевого журнала, который все как один постышка. Даже горят плохо. В общем, ни на что путное не годны. Но картинки у них красивые. Как вы его пропечатали? Точнее, пропечатали. Вы ведь с ним даже не говорили. Почему? говорила в банке. А больше смотрела, улыбнулась Мария Игнатьевна. Пустышка парень и глуп. Не дурак, но глуп. Но умеет быть любезным, язык хорошо подвешен. А нам бабам что ещё надо? Екатерина закусила губу. Главное не выдать себя. Она уже готова была ринуться на защиту Бориса. Что значит глуп? Да он в Швейцарии учился, а потом в Лондоне жил. Несколько иностранных языков знает, ну, наверняка знает. Да вы найдите в Калинове второго такого. Но она молчала. Как сделаешь? требовательно спросила Кабаниха. Хорошо, мама. Екатерина положила ключ в карман своего домашнего халата. Что это с тобой? удивилась свекровь. Уж больно послушна. Я сделаю так, как вы сказали. У меня же нет своих мозгов. У неё в душе зрел бунт. Ладно, иди. У меня дела. Гварка вернётся, приступай. Она не спеша поднялась по лестнице. В своей комнате Екатерина первым делом достала из книжной полки новенький мобильный телефон и ласково его погладила. Телефон был дорогой, красивый, розового цвета с перламутром, первый подарок от Бориса. Потом она достала из кармана ключ и положила их рядом на тумбочку. Телефон и ключ. А вдруг кто-то войдёт, с испугом подумала она и торопливо накрыла телефон с ключом книгой. По странному совпадению это оказалась мадам Бавари Флабер. Катерина любила перечитывать классику. Современных романов она не понимала, в них не было никаких правил, да герои были какие-то отвязные. На её книжной полке стояли Толстой и Чехов, Тэдор Драйзер и Фолкнер, Бальзак и Мопассан, ну и, конечно, Шарлотта Бронте и Джейн Остин. Свикровь меня за человека не считает, горько думала Катерина. Я вещь, такая же как посуда в буфете или ковёр на полу. У меня нет души, нет чувств. Свекровь уверена, что за 3 года убила их все и превратила меня в робота, такого же, как и она сама, в заводную куклу. Здравствуйте, я Екатерина, сноха Кабанихи. Я умею красиво сидеть за столом, кивать головой, как заводной китайский болванчик, лежать под её сыном, когда он выполняет супружеские обязанности. А главное я умею молчать. Молчать, когда ем, хожу со свекровью по магазинам, смотрю телевизор в гостинной, сплю с тишиной. Меня не заставляют делать вид, что мне всё это нравится. Всех вполне устраивает моё молчание. Свекровь ведь прекрасно видит, что я красива. Даже хвастается, что красивее её снохи в Калинове женщины нет. И спокойно посылает меня к Борису, свести его с Варей. как будто борис не мужчина, а я не женщина. Мария Игнатьевна уверена, что я не посмею. За 3 года головы не подняла и сейчас не подниму. Но если я молчу, это не значит, что я смирилась. Она сама дала мне этот ключ. Катерина положила руку на книгу, руке стало тепло. Я с ним встречусь. Только не квари отведу. Борис мой Мо же не будет две недели, целых две недели. Вот уж я оторвусь, отлюблю за все эти пустые годы. А потом мы сядем в спортивную машину Бориса и умчимся далеко-далеко отсюда, из этого города глухих заборов и узких грязных улиц, которые все время пустые, и дней здесь пустые. А как хочется счастья! И я буду счастлива, кабанихи на зло. Внизу раздались какие-то звуки. Катерина подошла к двери и приоткрыла ее. Глажь обанку, не забудь под сметану. Как можно, Мария Игнатьевна. Это был еженедельный и воскресный ритуал. Кабаних ошлай инспектировать Калиновский рынок. Он работал три раза в неделю в четверг, в субботу и в воскресенье. Но по четвергам, именуемым чистыми, Кабанова устраивала разнос своим сотрудникам. По субботам ходила в церковь. А рынку было отведено воскресенье. Мария Игнатьевна неспешно шла вдоль торговых рядов, зорко разглядывая лежащий на прилавках товар. За ней, как тень, следовала Глаша с хозяйственной сумкой. Прицелившись на сочный кусок мяса или уж бань со сливочно-жёлтой сметаной, Кабаниха останавливалась и снимала пробу. Мясо тыкала лежащее рядом вилкой или ножом, после чего и кивала одобрительно. Елена начинала стыдить продавца, поэтому к воскресному рынку те старались приберечь всё самое лучшее. Торговалась всегда Глаша, а она же уносила покупку. В Калинове было немного развлечений, особенно по утрам, поэтому воскресным ритуалам кабаниха пренебрегала редко. Не стало исключением и сегодняшний день, разве что они с Глашей припозднились из-за отъезда Тихона. Это были те не многие часы, когда Катерина оставалась в доме одна. На рынок ее не брали. Толку от тебя никакого, говорила Мария Игнатьевна. Готовить ты все равно не умеешь и творог покупаешь кислый. Да я его ни разу не покупала с тех пор, как у вас живу. Хотелось сказать хей, но спорить со своей кровью было бессмысленно. Хлопнула входная дверь. Катерина подошла к прикроватной тумбочке и сняла с телефона книгу. Не рано ли? Заволновалась она. А вдруг он ещё спит, неженка? Она занервничала и заколебалась, может, послать ему смску, набить по ватсап, что я вообще ему скажу? Как назначают любовные свидания? Надо было спросить у Вари. После долгих колебаний она всё же набрала номер Бориса. В трубке раздались гудки. Екатерина слушала их долго, с минуту, а может, и две, понимая, что второй раз вряд ли решится. Сердце билось где-то в горле, на лбу выступила испарина. Катерину трясло от волнения. Она боялась, что не сможет сказать ни слова или опять начнёт заикаться. И вдруг в телефонной трубке раздался его голос. Привет. Я по тебе скучал. Он всё сказал сам.